Картина первая. Шестидневный мир. Бриллиантовый квартал. От чего человек становится преступником? Вернее так, ради чего он им становится? Проваливается из тихого спокойного обывательского мира в мрачный тартар, откуда уже никогда не будет возврата. Ответ один. Хочется всего и сразу. причём не только хочется, но кажется, что желание это вполне справедливо и что самое главное, обязательно сбудется. Дело выгорит, и всех обхитрив, Будет баловень судьбы сидеть где-нибудь в плетёном кресле посреди стриженого изумрудного газона, закинув руки за голову и любоваться небом, синим до да одури и совсем не в крупную из стальных прутьев сваренную клетку. И вопреки закону преступления и наказания так бывает: и плетёное кресло, и газон, и чистое небо. И плевать на мораль. Её выдумали одутловатые трусы, импотенты и сексуальные извращенцы. Господь бог устал от мира, который сотворил за 6 дней. Быть может, он слишком поторопился? Всё-таки 6 дней на всё про всё это слишком мало. Невозможно учесть всё, так сказать, нюансы. Вот и происходит в шестидневном мире всякая несправедливость. Войны, богатые грабят бедных, делая их ещё беднее, а сами становятся ещё богаче. Между бедными и богатыми вакуум космоса, и Господу Богу до этого нет никакого дела. Когда он творил этот несовершенный мир, он и сам был молод и страдал юношеским максимализмом. Казалось, что предвидел всё, а теперь он с неохотой признаётся сам себе, что всё же очень поторопился, поспешил настолько, что теперь ничего не может сделать и сыновей, которые, согласны, будут зайти на голговский крест, у него больше нет. Я почти не спал в ту ночь, и вместе со мной не спал в Манхэттен. Регистрироваться в отеле означало лишний раз наследить, обозначить своё присутствие в Нью-Йорке, а значит, подарить тем, кого может заинтересовать маршрут моих передвижений по штатам, неубиваемый казарной туз. Этим тузом меня в случае чего и прихлопнут. К счастью, в этой стране ещё принимают к оплате наличные, и кредитку можно убрать подальше. Тем более, что хозяйка квартирки рада 30 баксам, которые я плачу за право переночевать на диване в одной из комнатушек её двухкомнатной one bedroom flat. Рада до такой степени, что даже кормит меня русским борщом и пирожками. Единственное, что немного раздражает меня, Помимо постоянного непрекращающегося и по ночам шума, это набожность хозяйки, возведённая в степень фарисейства. Каждое утро, когда после бессонной ночи я освежив себя душем, я сажусь за стол и с ужасом смотрю на количество приготовленной для меня еды, она встаёт за моей спиной и начинает читать молитвы. Первая молитва еврейская. Она читает её по-русски. вторая буддийская, и звучит также по-русски. И наконец, третья, старый добрый отче наш на старославянском. Каждый раз, когда я слышу эту молитву, я невольно думаю, от чего её читают на языке, которого нет. Ведь в ней такие нужные и мудрые слова, а смысл их приглушён старой окаменевшей лексикой. А ещё говорят, что самые большие Традиционалисты это англичане. Куда им до нас? Я просыпаюсь в её квартирке в третий раз. Каждый раз утром я не знаю, что приготовил мне новый день. И поэтому каждый раз перед тем, как покинуть свою берлогу в многоквартирном социальном доме на 91-й Вест, я прощаюсь с медведицей-хозяйкой. Предыдущие 2 дня прошли впустую. Я так и не достал то, ради чего с такими предосторожностями прибыл в Нью-Йорк. От бессонницы у меня обострились все ощущения и чувства, и даже открылся третий глаз. Именно с его помощью, в последней надежде выспаться, кутаясь в утреннюю полудрёму, я увидел, что сегодня мне повезёт. Алевтина, я, как обычно, прощаюсь с вами. Что-то именно сегодня, я уверен, что вечером уже не вернусь. Ей за 60. Круглая, румяная тётка, добрая и простодушная. Мне жаль её. Её жизнь почти прошла и была она тяжёлая и безрадостная. Алевтина рассказала мне свою биографию в тонких подробностях, и я не перебивал её. Просто не хватило духу. С такими людьми сталкиваешься нечасто. Они несут в себе искру наивного и доброго божества. Такими он хотел бы видеть каждого из нас, но жаль. Вы были интересным собеседником. Куда собираетесь сегодня? Я от чего-то растерялся и честно ответил: в Бриллиантовый квартал. О, там так прекрасно. Хотите что-то купить? Я чуть было не рассмеялся, представив себе её лицо после того, как она услышит честный ответ на свой бесхитростный бабий вопрос. Видимо, нервы натянуты до предела рояльной струной. Сдержался. Неопределённо пожал плечами. Так, может быть. Там столько всего блестящего, что я никак не могу поверить, что всё это может быть настоящим. Она важна из-за таённой в глазах благодарностью. Дал ей ещё один шанс быть нужной. Кивнула. Там всё настоящее. Это Америка. Здесь не продают стекляшки, выдавая их за бриллианты. Здесь бриллиантами никого не удивишь. Их тут очень много. Внезапно она сделалась грустной. Я невольно поразился, тому какая скорбь появилась вдруг на её лице. А у меня продолжала Алевтина всего одно колечко. Хотите, я вам его покажу? Я вежливо кивнул. Вот. Она протягивала мне кольцо из медного, чуть потемневшего русского золота с вдавленным в центр крупным не как не меньше двух карат камнем удивительной чистоты вы привезли его с собой в эмиграцию я вертел вещицу в руках, не в силах оторваться от чудесного камня да а почему вы спрашиваете как вы догадались ну догадаться-то несложно только наш Горий ювелир может буквально вбить бриллиант в оправу вместо того, чтобы поместить его сверху, подчеркнув тем самым его красоту. Камень чудесный, я не вижу в нём никаких дефектов. Он прекрасен даже в таком пленённом состоянии. Она всплеснула руками. Да вы я вижу специалист. Да какое там. Ну просто любой мужчина, хоть раз в жизни дарил бриллианты, а я ещё и подготовился к покупке такого рода, изучил, так сказать, теорию. Просто к продавцам подобных безделушек я не питаю особого доверия. Ну, вот и пришлось изучить шкалу чистоты камней, ну, виды огранки. Ну, так ничего особенного, но я по крайней мере знаю, что такое бельгийская огранка первой чистоты. Красивый у вас камешек. Нечего сказать. Только мне кажется, что так никто больше не гранит. Она вас старой по всей видимости. Да, наверное. Она как-то стушевалась, словно раздумывая продолжать ли этот разговор, но потом всё-таки решилась и тихо сказала: "Я нашла этот камень". Вот как? Интересно. Не расскажете подробнее? В Риге Я там жила когда-то и нашла серьёжку с бриллиантом прямо на тротуаре. Отдала одному ювелиру, попросила сделать колечко, и вот я вернул ей кольцо, покачал головой. Кто-то, наверное, очень переживал из-за этой серьёжки. Всё-таки это большая потеря. А лефтина с трудом надела кольцо на мизинец толщиной в варёную сосиску. Когда-то оно свободно налезло на средний палец. Я и сама иногда думаю, что не нужно мне было брать эту серёжку. Поднялась с земли чужое горе. Меня начинало томлять этот разговор, и я демонстративно поглядел на часы. Ну, мне пора. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам. Спасибо. Мне не повредит. Я уже стоял в лифте, ждал, пока закроется автоматическая дверь кабины, а она всё не закрывалась. Хозяйка квартирки стояла на пороге и из вежливости не уходила, и приходилось обмениваться с ней вот такими некудышными, коротенькими репликами. Она сказала ещё что-то в том же роде, и я стандартно ответил. Наконец лифт, словно опомнившись, захлопнулся и быстро пошёл вниз. Я прислонился спиной к его стенке и закрыл глаза. Только бы получилось.